Вторым пунктом был дом стражи. Рошер собрался с духом и подошел к нему, беззаботно улыбаясь. И тут же попал в руки старых знакомых. «О, Рош! Старина! Здорово, умник! Ты куда пропал?» Рошер тряхнул головой. «Ребята, спокойно. Приглашаю всех в кабачок побеседовать. Только уговор. Вам чарка, а мне взвар. С вином я завязал». Друзья безлобно рассмеялись. «А, выпил свое море и хватит?» «Так точно. Ну, тогда пошли, нам нальешь». Рошер рассмеялся. И чего он так не хотел никого видеть? Мареш, Тарки, Шерик, Дион — отличные шребята». Он с ними и под стрелами ходил, и нищую слободку патрулировал, и в порту стоял, и контрабандистов ловил. И то, что у него сейчас нет одной руки, не повод запираться от мира». Он остался тем же, и ребята остались теми же. Только вот раньше он этого не понимал. Не хватало чего-то, дело, может быть, или уверенности в себе. И кабачок остался тем же, стареньким строением с чуть покосившейся вывеской зеленый заяц. И трактирщик старина Стайл также осклабился при виде Рошера. «О, Рош, здорово! Сто лет тебя не видел! Сегодня выпивка за мой счет!» «Здорово, Стайл!» но я завязал. Так что ребятам вина за мой счет, а мне ягодного взвара». «Как скажешь, Рош». И никаких подколок, никаких усмешечек и сожалеющих взглядов тоже нет. И чего он боялся раньше? «Ох, а Елена, Яна, спасибо вам. Вытянули, жизнь продолжается». Рошер и сам не понимал, что его изменило дело. Его собственная нужность, необходимость, важность для кого-то. «Пожалеть несчастного калеку? Да запросто. Это случается с каждым. Пожалеть мужчину, который идет легкой походкой, улыбается, насвистывает, и на лице у него написан интерес к жизни? А вот это у вас не получится при всем желании. Он не калека, он просто... Так получилось. Но это же не конец света, верно?» Это и увидели старые приятели. И отнеслись к Рошеру, как и в прежние времена. «Он ведь не изменился, верно? А что горе вином заливал, да кто из нас не грешен?» «Бывает». Теплая компания устроилась за столиком и повела душевную беседу. О вине, о женщинах, о работе, о том, что в прошлом месяце задержали три судна с контрабандой, о том, что начальник в озверел, о бабах и, наконец, о том, что заинтересовало Рошера, о покушении на Айлену. «Ну да». Поймали двоих грабителей, но те заявляют, что лезли грабить. А вот тот тип, который сдох, не успев уйти от стражников, да вроде как он просто лошадьми править не умеет. А чего умер? Яд, не яд, кто ж там разберет? Тюремщик, который в тот день работал? Да слива! Рошера вздрогнул. Слива? А у него нос как слива, и слива сливовицу жрет. Взяли дурни чуть ли не из жалости. Вот он и хлыщет. «Слива, сливовица!» Медленно произнес Рошер. «А ведь Яна о таком упоминала. И что теперь делать?» Он сидел с друзьями за столом, разговаривал о всяких глупостях, смеялся, а глубоко внутри... «Слива! А если это и есть отравитель? Или он знает отравителя? Его обязательно надо расспросить. И в ближайшее время...»